Глава 13. Новости. Голубушка, приди в себя, послышалось рядом. Померла, что ли? Это Ряд открыла глаза и увидела, как всё расплывается. Старушка с ровными седыми волосами, в синих джинсах и белой блузке с изображением больших ярких лиловых цветов, помогла ей подняться и терпеливо провела до дома. Зря ты отказалась от скорой, тебе бы врачу показаться. В очередной раз настаивала спасительница, но Этери даже слушать её не стала. Ещё не хватало, чтобы новость о нападении где-нибудь просочилась. То, что происходит проделке Миланье, это ясно как день, и ей, Этери, нужно как можно скорее найти её и остановить, а точнее, всыпать по первое число, чтобы знала, где раки зимуют. Уже в своей квартире Этери выпила обезболивающее и два стакана воды. Это жильё она купила благодаря безуменной. Съехала наконец из родительского дома и почувствовала свободу. На гонорар за вторую часть девушка планировала на несколько месяцев уехать в безделённые арабские эмираты, чтобы сменить обстановку. Но если издательство действительно разорвёт с ней договор, то по всяки не видать, поскольку отдых в Париже, в Венеции и в Рюге обошёлся ей в копеечку. И, кажется, её мечты стали рушиться. Ведёрко шоколадного мороженого с кусочками хрустящего печенья, попкорн с карамелью и пачка мармеладок немного успокоили расшатавшиеся нервы. Тогда Этери открыла файл со второй частью безземьяной и начала писать концовку. Джиана ответила только через 5 дней и сослалась на то, что у них много других рукописей, ждущих прочтения, к тому же у неё работы непочатый край. Неоднозначный ответ ни о чём и тере не сказал, зато новости о Роузголд разлетались со скоростью света. Мотивирующую новинку не обсуждал разве что глухонемой, что особенно раздражало. А ещё через месяц Этери прочитала в новостной ленте, что через 10 дней тот самый автор проведёт творческую встречу в Кракове, где можно будет пообщаться с ним лично. Этери ждала эту встречу, чтобы наконец-то прекратить нападки в свой адрес. Так больше не может продолжаться. И всё же её мучил один и тот же вопрос. Почему Милани решила там сесть мне сейчас, через 3 года, а не раньше? Какой в этом смысл, если за всем, конечно, и правда стоит она? Сомнения в том, что преследователь Милании периодически прокрадывались в голову, но Этерию прямо гнала их и отказывалась думать о том, что её жизнь портит кто-то другой.